Глава пятнадцатая «Целительские?» — осторожно переспросил Тор. «Есть». «Отлично!» — кивнул Руди и взглянул на девушку. «А магов света и тьмы у вас обучают?» «У нас обучают всех, вне зависимости от стихии. Оплот стального хребта учит, не основываясь на стихию». Руди довольно покачал головой и уселся напротив, и с довольной миной спросил. «И как попасть к вам в оплот?» Тор недоверчиво осмотрел сидевшего перед ним ожившего мертвеца и переспросил. «А с чего ты взял, что до него дойдешь?» «В смысле?» «В том, что нежить у нас не жалуют». «Насколько не жалуют?» «До горстки пепла», — ответил юный мак огня. «Если на нежити нет знака хозяина, она подлежит немедленному уничтожению вне зависимости от степени разумности» вроде пару секунд поразмыслив, уцепился за одно слово. «Что значит знак хозяина?» «Магическая метка некроманта, управляющего нежитью», — ответил парень. «Делается некромантом, чтобы отметить свою нежить и дать ей право самостоятельно передвигаться по нашим землям». «Только вашим?» «Соседям на метки плевать», — пояснил Тор. «А ты какие метки ставить умеешь?» — уточнил воришка. «Теоретически меня этому учили, но я не некромант». — ответил он. — Я знаю, как это делать, но моя сила огонь, и я таким не занимался. — А она? она? — Она? — Вода. Руди осмотрел девушку и хмуро поинтересовался. — Жена? — Нет, антипод. — Кто? — Маг противоположной стихии. Мы с первого курса оплота ищем себе мага противоположной стихии, чтобы взаимоусиляться. — Это каким образом? — удивленно переспросил воришка. Парень смутился и ответил. «Всеми доступными?» Руди опустил взгляд на поглаживание головы девушки и хмыкнул. «Если честно, я предполагал что-то подобное, но с первого курса...» «Те, кому посчастливилось найти пару, растут в силе быстрее. Контроль четче, а отклик от стихии мгновенный. А чужая сила не мешает в процессе?» «Нет, наоборот, она подчеркивает...» когда рядом вода, начинаешь ценить каждый огонек, каждую искорку. Стихия четче, отклик ярче, пламя жарче». Руди задумчиво покивал и с усмешкой спросил. «А женщин-некромантов у вас много?» «Мало, и они все...» Тот парень задумчиво осмотрел Руди и закончил. «Не очень любят мужчин». «В смысле?» «Совсем не любят. Чаще любят женщин». «Да?» Удивленно спросил Руди. «Я про такое слышал только про савальдольских жриц. Там с мужчинами туго». «Мужчины в жрицах не ходят?» «Нет, они их едят», — хохотнул оживший мертвец. «А почему так повелось?» «Женщин с даром смерти очень мало», — пояснил Тор. «Не спрашивай, почему. Такова судьба одаренных. А те, кого угораздило заиметь такой дар, сталкиваются с обратной стороной». Среди одаренных магов жизни почти нет мужчин. «Как это нет? Я ведь есть?» «Почти. Целители в основном женщины. Такова судьба одаренных. И те девушки, что имеют дар смерти, почти обречены на одиночество. Мужчин с даром жизни немного, и для них нет принципиальной разницы, с какой стихией иметь дело в партнере. Они растут от антипода любой стихии. Но антипод жизни – смерть». «Да, говорят, с ними лучше, но у некромантов специфическая слава, особенно у женщин». «Ты просто не слышал про свадейских шлюх!» — хмыкнул Руди и задумчиво почесал голову. «А как поступает вашу... в ваш оплот?» «Сдают экзамены», — пожал плечами Тор. «Только вас туда навряд ли примут». «Это еще почему?» «Бесплатно обучаться в оплоте стального хребта имеют право только дракарцы». Остальные обязаны платить. «Хм... Думаешь, у нас не хватит денег?» — хмыкнул Руди. Юный мак огня скосил взгляд на золотой котелок на огне и перевел взгляд на воришку. «По две тысячи золота за каждого», — ответил он. «Не каждый герцог Бравии может позволить такое обучение для отпрыска». «Ну, парочка может», — хмыкнул мертвый целитель. «По крайней мере, могли до того, как мы встретились». «Тебя точно не возьмут». — покачал головой Тор. — Нежить у нас не учат. — А это уже наши проблемы, — хмыкнул Руди и достал стаканчик с костями. — Ну а пока, часть команды занята, я предлагаю небольшую игру. Тор осторожно взглянул на кости в стаканчике и произнес. — У меня с собой нет денег. — О, поверь, деньги порой не главное. Иногда это просто металл. Красивый, блестящий, но всего лишь металл. «Я предлагаю сыграть на кое-что другое». «Именно поэтому он древний», — произнес Ларс, глядя на длинную грядку около 20 метров, покрытую письменами. «Впервые в жизни ощущаю себя студентом, проверяющим аксиомы учителя». «Да, этот Ким...» — начал Балагюш и остановил взгляд на последней формуле и индексах, которые им удалось получить. «Не знаю, кто он, но подход завораживает». «Первый раз я был уверен, что мы где-то ошиблись в расчетах, но уже пять проверок в четыре глаза и...» «Знаете, коллега, я думаю, что нам все же надо оставить след на этих скалах и записать все это», – произнес Ларс. «Только сделать пояснение и добавить практические выводы», – кивнул Мактиней и, поймав недоумевающий взгляд Ларса, пояснил. «Для тех студентов, которые постоянно проверяют аксиомы учителей». Старик с легкой улыбкой закивал и направился к огромной скале. «Как думаете, коллега, это подойдет? Склон ровный, на нем будет отлично смотреться». «Только сначала надо укрепить структуру. Отвесный склон — не самое надежное место». Маги с довольным видом отправились к отмеченному месту, но на полпути одновременно остановились, заметив у костра довольно жующего кашу Руди. Перед ним лежала одежда мага огня, сидевшего с офигевшим лицом напротив. «Мне кажется, или...» – начал было мак теней. «Я тоже заметил», – кивнул Ларс. «Руди заметно восстановился». Лицо воришки почти пришло в норму, отличаясь лишь бледным оттенком. Руки уже не имели язв, но все еще были сухими и синюшным оттенком. «Я не понимаю, как это происходит, но, по-моему, он...» «Он восстанавливает силу от своих проделок!» «Деда!» — махнул рукой им воришка. «У меня два вопроса!» Ларс сморщился, взглянул на Гюша и кивнул головой. «Пойдем, этот мелкий пакостник не отстанет!» — проворчал он. Маги подошли к уплетающему кашу парню. «Что за вопрос?» — спросил Ларс и, уловив аромат каши с мясом, сглотнул. «Первый. Как соблазнить лесбиянку?» — спросил Руди, отчего Гюш закашлялся. «Я изучаю магию уже не первую сотню лет», — подняв одну бровь, произнес старичок. «И это первый раз, когда я не знаю, чем ударить спрашивающего». «Ой, да ладно тебе! Неужели нет какого-нибудь заклинания, чтобы женщина на мужика смотрела, а не на бабу?» «Можно вырастить бабе чл... <кхем> мужской орган», — предложил Гюш, стараясь не рассмеяться. «Тогда чисто технически...» «Есть еще вариант вырастить сиськи мужику!» Тут же поддержал Ларс. «Да вы два извращенца!» Пригрозил им ложкой Руди. «Слушать вас! Аппетит себе портить!» «Какой вопрос, такой ответ!» Пожал плечами Ларс. «Ты сказал, что у тебя два вопроса!» Напомнил Гюш. «А второй это не вопрос, это скорее новости!» «Да?» — И что же у тебя за новости? — с усмешкой спросил Ларс. — Деда, ты, походу, скоро снова станешь студентом? — широко улыбаясь, ответил Руди. — Можно, в принципе, попробовать его придушить. Задумчиво, глядя в спину Руди, предложил Гюш. — Удушить мертвеца? — хмыкнул Ларс. — Смешно. — Удушить? Нет. А вот заставить помучиться — Да ларс довольно улыбнулся и кивнул он будет забавно мотылять ногами в воздухе пока два мага что были на карете выбирали месть для руди сидевший рядом с сари воришко рассказывал свой план в этом и дело этот рыжий знает как поставить метку ставим мне метку и я свободно добираюсь до этого оплота!» если на тебе будет метка то она должна быть чья то задумчиво произнес арри а если на тебе будет чья метка то ты, по сути, будешь чьей-то собственностью. Думаешь, тебя примут? «Примут. Если на мне будет моя метка, никуда не денутся», — кивнул головой Руди. «А этих ты зачем туда решил запихнуть? И как ты это вообще собираешься делать?» «Этих я собираюсь туда запихнуть из вредности», — заявил воришка. «Они рабы, значит, по сути, собственность. Как ты собираешься это делать?» «Оставь это мне!» пожал плечами воришка. «Что-что? А нужное мне я сделаю!» Ари вздохнул и спросил. «У нас есть Ларс и Гюш. Нам точно нужен этот оплот?» «Нужен!» — кивнул Руди. «И в первую очередь тебе и нами!» «Это еще почему?» «Ты видел этих двух? Видел, как бьются маги? Слышал, что говорят о маге в первую очередь?» «Про то, как бьются, да. Но при тут?» Когда простолюдины спрашивают о маге, в первую очередь интересуется не его стихией, а о том, какую академию он заканчивал. Когда маги бьются на дуэли, они демонстрируют знаки своих школ. Даже у этих двух на одежде знаки стального хребта. А что будешь демонстрировать ты или нами, если случится дуэль? Про какую школу будешь говорить? Про тебя будут говорить, дикий. И что в этом плохого? В принципе, ничего. «Но ты же не всегда будешь шататься по свободным землям. Ты вообще думал о том, чтобы остановиться? О месте, которое будешь называть домом?» «Думал, но...» «Не подумай, что я навязываюсь, но я бы предпочел жить рядом с вами. И мне кажется, что жить в карете под открытым небом для вас двоих может и приемлемо, но не то же самое, что в своем доме. И уж тем более не то же самое, что жить в своей башне со статусом и привилегиями». «Мне привилегии не нужны». — нахмурился Ари. «Ровно до того момента, как твои привилегии не помогут кому-то выжить», — кивнул Руди. «Привилегии — это не только возможность комфортно проводить время и кичиться своим статусом. Привилегии — это инструмент». «Говоришь, как дворянин какой-то», — буркнул Ари. «Скажешь тоже», — фыркнул Руди. «Когда мы были в Бравии у тех герцогов, я многое там заметил. Очень многое» и какими бы ни были они снобами, но использовали они свои привилегии на все сто процентов парень недовольно вздохнул и взглянул на воришку хочешь чтобы мы закончили обучение в стальном хребте да о магах этого заведения я не слышал ничего плохого а от наемников только хорошее так уж и хорошее ну если считать что само их наличие основание для отступления даже при наличии магов то да я считаю это хорошим знаком «Если там готовят лучших магов континента, нам туда!» «Мне не нравится эта идея», — поежился парень с сомнением, поглядывая на дорогу. «У нас есть деньги и учителя. Зачем нам идти учиться? Это ведь и денег стоит немалых!» «У нас наберется денег на троих», — кивнул Руди. «Да, останемся ни с чем, придется поработать, но денег хватит!» А эти двое кивнул за спину Ари. «А эти двое — мое дело!» «Для них я постараюсь!» — с коварной улыбкой сказал воришка. Видя, что начинающий Максвета сомневается, Руди с легкой улыбкой добавил. «Знаешь, Гоша и Снек все равно нас будут искать именно в плоти Ари взглянул на друга и нехотя произнес. «Будут. Именно там!» «Ну и чего ты тогда сомневаешься?» — хмыкнул воришка. Ари тяжело вздохнул. Помолчав несколько секунд, он кивнул. «Оплот стального хребта!» «Но как ты будешь выкручиваться, понятия не имею!» Маргарет взглянула, вытянула ножку и спустилась по ступенькам с кареты. Аккуратные туфельки встали на мощеную камнем улицу. «Мисс Маргарет!» — поклонился встречающий слуга. «Рады вас снова видеть в нашем заведении!» Женщина кивнула и прошла внутрь богато обставленного здания. Пройдя по мраморному полу, цокая каблучками, она подошла к дивану и вольготно на нем разместилась, закинув ногу на ногу. «Госпожа Маргарет?» — поклонился перед ней мужчина лет пятидесяти с блестящей лысой головой. «Рыжий гавр или, может быть, сегодня седой шурим?» Девушка вздохнула и с горькой усмешкой ответила. «Хватит с меня светлых! Сегодня я хочу просто отдохнуть!» «Как пожелаете, госпожа!» — еще раз поклонился мужчина. «Общий зал?» Девушка кивнула, и слуга тут же достал из кармана небольшой браслет, который протянул ей. Маргарет надела его на руку. Немного поморщилась от мгновенно сдавившего запястье артефакта и поднялась. «Прошу, госпожа Маргарет!» Заведение было непростым. Сюда не было входа для обычных людей. Здесь собирались маги, и сам хозяин заведения был магом. Это было местом для безопасных встреч, которые обеспечивались браслетами-подавителями. Это было сделано не столько в попытках пресечь споры и конфликты, сколько для того, чтобы наделенные силой под влиянием алкоголя не разнесли заведение что частенько случалось в других местах. Да, дорого, да, сложно, но все это компенсировалось стоимостью посещения этого места. Один вход сюда стоил 10 золотых, что сразу отваживал отсюда простых магов и тем более студентов. Хозяин, пусть был небольшой силы, имел довольно прозорливый ум. Он также заканчивал обучение во плоти стального хребта и прекрасно знал потребности власть имущих магов. Именно поэтому он организовал в этом же заведении публичный дом. Да, проституция в Дракаре не приветствовалась и всячески порицалась, но ушлый Зират, хозяин заведения, обставил все не как продажную любовь, а как магические услуги. Здесь каждый маг за определенную сумму мог выбрать себе партнера в зависимости от стихии. Да, одаренные и необученные собирались не только по Дракару, но и по всем соседним государствам. Да, им платили отличные деньги, но тем не менее это было чистой воды проституцией. Мужчины для женщин, мужчины для мужчин, женщины для женщин и женщины для мужчин. Любой каприз за звонкую монету. Маргарет прошла за слугой и по лестнице поднялась на второй этаж здания. Войдя в большие массивные двери, которые перед ней услужливо отворил слуга, она вошла в зал. Это был не ресторан на набережной, тут не было круглых столов. Да, столы были, но вдоль стен просторного зала. Это было не питейное заведение, и тут было не найти бочек с алкоголем. Но в углу находилась барная стойка с бутылками позади, где наливали очень приличное вино, отличное пиво и, если хорошо попросить, даже свадийскую выгонку. Ближе к середине зала располагались удобные мягкие диваны из рудазии, которые в последнее время стали неотъемлемой частью интерьера любого приличного помещения. Некоторые стояли друг напротив друга, разделенные журнальными столиками. Некоторые образовывали квадрат вокруг стола с готовой к курению бровийской башней. Маргарет окинула взглядом болтающих магов и остановила его на невысоком маге с длинным носом и похожей на крысиную морду физиономией. Тот приветственно помахал ей рукой и похлопал по месту рядом с собой. Девушка взглянула на незнакомого кудрявого парня напротив него и направилась к нему. — Кьерц, старый пройдоха, рада тебя видеть! — произнесла она, усаживаясь рядом с ним на диван. — Я думала, ты уже окончательно уехал из города. — Я и уехал! — фыркнул в ответ старый знакомый. — Но, вы пришлось приехать ненадолго. Дела, дела. «Кого ты обставил на этот раз?» — с улыбкой спросила Маргарет. «Никого!» — печально вздохнул собеседник. «В этот раз обставили меня!» Маргарет скинула брови и спросила. «Ты сейчас пошутил?» «Нет, представь себе. Я тоже иногда проигрываю». «Такое вообще возможно?» «Когда играю не по своим правилам!» — кивнул Керц и спохватился. «Прости, я не представил моего протеже!» Он указал на сидевшего перед ним молодого кудрявого парня. «Знакомься, Рудольф Сводийский!» Маргарет кинула взгляд на парня и нейтральным тоном произнесла. «Я, конечно, рада знакомству, но появление в подобных местах через куколда...» «Мягко говоря, неприлично». Парень после этих слов улыбнулся, закатил рукав на руке и продемонстрировал браслет, который на нем находился. Маргарет на несколько секунд замерла, переваривая мысль о том, как кукла в руках некроманта могла действовать под блокировкой. Затем еще раз кинула брови от понимания, что на нежити находится ее собственное имя, выполненное жизнью. «О да! Я знал, что ты оценишь этот экземпляр!» – закивал головой маг. «Я тоже сначала не поверил! Удивительный феномен!» «Очень интересный феномен!» — кивнула девушка, не сводя взгляда с Руди. «И кто из целителей нанес этот знак?» «Я сам!» — с улыбкой отозвался воришка. «В другом случае я был бы имуществом, а это накладывает определенные проблемы». «Вот как! То есть вы, уважаемый Рудольф, являетесь магом жизни и при этом нежитью?» «Мне неприятно относить себя к нежити!» — откинулся на спинку дивана Руди. — Но, по сути, да. Хотя ничто человеческое мне не чуждо. Руди поднял бокал с вином насыщенно красного цвета и отпил от него. — По мне так свадийское будет поинтереснее. — Свадия далеко, — хмыкнул Кирц. — До нас доходит очень мало и дорого. — Могу ли я предположить, что это твой протеже и есть причина твоего возвращения в город? — Причина? Нет. Повод? Да. «Дел накопилось много. Сама понимаешь, работать в тени сложно, но прибыльно». Закончила за него девушка, получив взамен добрую улыбку. Маргарет закинула ногу на ногу, демонстрируя ножку, и задумчиво уставилась на Руди. «И зачем мне жить?» Тут девушка уловила, как слегка дернулась бровь Руди и поправилась. «Хорошо, пусть будет так. Пусть будет не мертвый. Устроит?» «Полностью!» «И зачем же не мертвый сюда пришел? Место, мягко говоря, непростое и достаточно дорогое. Вы ведь не вина местного сюда пришли попить?» «Уважаемая Маргарет!» Поставил бокал на стол Руди с каменным лицом. «Вы единственный некромант, кто сюда ходит. По крайней мере, вы одна, у кого финансы позволяют это делать. Только вы могли определить, кто я есть на самом деле, без вмешательства ритуалов и артефактов». «А это значит...» тот Руди внимательно взглянул в глаза девушки. «Что вы пришли ко мне, причем не домой, не на место службы, а именно сюда, в неформальную обстановку». Руди молча кивнул. «Итак, я вас слушаю. Есть несколько слабо обученных магов, которые планируют поступить на обучение в оплот». «Испытания обязательны», — отрезала Маргарет. Я хоть и обучаю некромантии во плоти, но не главная рука этого заведения. А даже если бы и была, то никогда бы на такое не пошла. «Проблема не в испытании!» — покачал головой воришка. «Деньги?» — попыталась угадать девушка. «Деньги у него есть», — хмыкнул керце с грустью признался. «Причем с момента нашей встречи у него их стало больше». «Тогда зачем вам я?» — приподняв бровь, спросила Маргарет. «Проблем несколько. Первая. Один из этих магов — я». Маргарет несколько секунд переваривала мысль, после чего тихо рассмеялась. «Я тоже сильно повеселился, когда узнал причину его интереса к тебе», — закивал коллега. «Нет, это невозможно», — успокоившись, произнесла Маргарет. «Мы не обучаем мне жить и...» «Пункт седьмой устава оплота». «Обучение может проходить любое, вне зависимости от расы, увечий или подданства, если это не мешает ему усваивать материал», – процитировал Руди изученный документ. «И какой же вы расы?» – с усмешкой спросила девушка. м м протянул Руди с подколкой повторил слова собеседницы. «Пусть будет не мертвый». «То есть вы хотите пройти испытания на общих основаниях, и поступить на обучение воплот под видом никому неизвестной расы, не мертвых. «Формально, да. По факту, я хочу попасть на факультет целительства». Маргарет задумчиво побарабанила пальцами по перилу. «По большому счету, нарушений нет», — произнес Кьерц, также задумчиво разглядывая орудие. «Он не имущество. На нем есть метка, но принадлежит он самому себе. По факту, как и любой живой свободный человек. Мертвый?» «Да, нежить, сомневаюсь. Да и если он и вправду нежить, то даже в этом случае прямого запрета на обучение в уставе нет». «Спорно», — задумчиво произнесла Маргарет, продолжая барабанить пальцами по креслу. «Решение будет выноситься на общий совет рук». «Именно поэтому я тут и ищу встречи с вами», — кивнул Руди. «Мне нужна ваша протекция». «Тут не протекция». — Тут прямое поручительство необходимо, — хмыкнула девушка. — Нежить, если вы не знали, имеет свойство подчиняться помимо своей воли. — С этим можно не беспокоиться, — хмыкнул воришка. — Если уж мастер крови темного ковина не смог подчинить, то... Маргарет вздохнула и задумчивым видом сказала. — Дело непростое, и стоить оно будет немало. — Деньги у него есть, — напомнил Херц. «Меня уже давно мало интересует золото. В нем недостатка нет», — усмехнулась Маргарет. «О, вот ты о чем!» — закивал Керц. «Последнего мага жизни из этого заведения увела Жаки». «Эта сука его просто перекупила». «Да, такие деньги за мага жизни, в котором силы на три камня», — закивал коллега. «Уверен, что это было сделано из мести». «Это все, на что она способна» фыркнула Маргарет. вся никак не смирится с тем, что слишком тупа для статуса руки смерти оплота». В этот момент девушка с интересом взглянула на Руди. «Двадцать семь камней», – произнес Кьер, заметив, как она разглядывает Руди. «Двадцать семь», – повторила девушка. «Кажется, мы нашли предмет для торга». Улыбнулся воришка и, расправив плечи, оценивающе осмотрел мага смерти, сидевшую в раскованной позе, закинув ногу на ногу. «Десять сеансов», — произнесла та, без торга «Пятнадцать, и мы решаем еще одну проблему», — закивал Руди, переведя взгляд с облазнительных ножек на талию, а затем на высокую подтянутую грудь, которая открывалась в разрезе платья. «Суть?» «Два раба. Один маг Гюш». Насколько знаем, у вас он известен как Гюш Дыхание Смерти. Второй макларс также известный как Ларс Отрекшийся. Нужно, чтобы они также поступили на обучение в оплот». Руди, наконец, смог оторвать взгляд от груди некроманки и поднял на лицо, которое изображало удивление. «Что?» «Я не буду спрашивать о том, как на них оказались рабские ошейники, но задам другой вопрос. На кой черт? Выдала Маргарет. «А вам никогда не хотелось поиздеваться над старым и опытным магом?» «Нет», — смутилась девушка. «Отказываться от издевательства над более опытным и сильным коллегой? Отрицать свою сущность?» Авторитетно заявил воришка, после чего добавил. «Что? Имею право на изощренную месть или нет?» «С них придется снять рабские ошейники, когда они пройдут испытания». «Без проблем!» — пожал плечами Руди. — Я же правильно понял, что обучение во плоти нельзя прервать и сбежать? — Прервать нельзя. Сбежать можно, — кивнул керц Правда, только вперед ногами. — Отлично! Нам это подходит, — кивнул Руди. Маргарет задумчиво взглянула на воришку и добавила. — Двадцать процедур. — При условии, что в процедурах буду вести я, — заявил парень. керц улыбкой наблюдавший весь этот торг, усмехнулся. «Вести в процедуре?» — приподняла бровь девушка. а целитель потянет?» «Потянет! Главное, чтобы объект не сбежал!» — усмехнулся Руди. Девушка поднялась и протянула руку, изображая фракийскую традицию. «Сделка?» «Сделка!» — кивнул Руди и пожал руку. «Первая процедура немедленно в качестве предоплаты», — не отпуская руки, произнесла она. «Вино, фрукты брать?» — уточнил воришка. — Только если умеешь ими пользоваться, — приподняла бровь Маргарет.